Глава 32. И снова Канги. «Макса, а где твой небесный дом?» Полным изумлением голосом спрашивает Бар, который дышит мне в затылок, пока Дракар подгребает к берегу. Я бы сам хотел знать, где капсула. И вопрос Бара оставляю без ответа. По пояс в воде бреду к берегу. Вот тот самый валун, к которому я надежно привязал капсулу. Сейчас нет ни капсулы, ни троса и даже не осталось следа от места, где она находилась. Только на валуне остались еле заметные царапины от троса. Закрепив якорь, Тиландер присоединяется ко мне. Маа настороженно озирается, но вокруг спокойно. Нет ни человека, ни звериных следов. Словно кто-то взял и унес капсулу. Или ее унесло штормом. Возможно, трос просто соскользнул с валуна. Порваться он точно не мог. Да и порвись он, остались бы его обрывки на камне, к которому привязал капсулу. Если на песке и оставались следы и капсулы, волны их размыли. Получается, зря я проделал такой путь, возлагая такие надежды, что капсула меня ожидается. Расстроенный, поднимаюсь по берегу, чтобы осмотреть знакомые места, которые всколыхнули столько приятных воспоминаний. Вот еле заметный след от костра. Он два года горел на этом месте. Конечно, еще очень долго трава не будет тут расти. А вот следы от палатки и хижины Луома полностью исчезли. Просека, прорубленная мной в колючках, заросла. За четыре года кустарник снова сомкнул свои ряды, став непроходимой стеной. «Здесь мы провели два года!» Слышу, как бар рассказывает матросам про нашу первую встречу, кита, которого выбросило в бухте, про кангов, от которых мы отбивались. С каждым его словом, будто на экране проектора, передо мной возникали эти сцены. Каким наивным и неосторожным я был в то время, несмотря на свое обучение в «Звездном». Порой случайность спасал от смерти. Сейчас на все события смотрел совсем другими глазами. Прошедшие шесть лет меня сильно изменили. Я стал физически сильнее и теперь на жизнь смотрел практичнее. «Герман, мы не будем здесь задерживаться. Я пройдусь до той рощи, погляжу на Делину и мы отправимся в обратный путь. Раз капсулу унесло в море, что нам здесь делать? Отправимся домой с пустыми руками». Я поправил пистолет в кобуре и начал прибираться по краю левой каменной гряды. Кустарник сильно разросся, и теперь приходилось стараться, чтобы колючки не царапали. В роще уже тянулись молодые деревца, и она снова стала густой. Шагов через сто будет обрыв. Глянув в последний раз и вернусь, Распоездка оказалась безрезультатной. Вступив в лес, я прошел около двадцати шагов, когда остановился как вкопанный. Посередине большой лужайки стояла моя капсула, вокруг которой были вкопаны колья с насаженными на них человеческими черепами. Я проморгался. Но картинка не изменилась. Капсула стояла словно памятник, а вокруг я насчитал 10 кольев, на которых зияли пустыми глазницами человеческие черепа. Медленно, стараясь не шуметь, вытащил пистолет и передернул затвор, удерживая его руками, чтобы не клацнул. Направив пистолет в сторону капсулы, начинаю обходить ее, держась на расстоянии 10 метров. Сделав полный круг вокруг капсулы, успокаиваюсь, потому что нет даже свежих человеческих следов. Также, крадучись, выхожу на край обрыва и осторожно выглядываю. Поросшая высокой травой долина осталась без изменений. Нигде не видно людей или дыма от костров. Небольшое стадо антилоп пасется в трехстах метрах от края обрыва. Вдалеке по-прежнему сверкает ленты реки, которая уйдя влево, впадают в море. Делаю еще обход вокруг капсулы, внимательно осматривая ее стенки. Есть следы ударов камней или каменных топоров. Возвращаюсь к своим спутникам, которые развели костер и уже нанизывают кусочки сушеного мяса на веточки. «Герман, Гау, пойдемте, я вам кое-что покажу». «Схватив оружие, ко мне бегут пятеро человек, ведь трое грибцов из выдер также решили, что мне грозит опасность. Продираемся по краю каменной осыпи. Периодически слышится ругательство американца, который неосторожно контактирует с колючим кустарником. Когда мы вступили в рощу, и их глазам предстала капсула, все пятеро остановились в изумлении». «Сэр, это ваш космический корабль?» Тиландер нарушил молчание. «Это только капсула, Герман, типа шлюпки на корабля. Сам космический корабль больше в сотни раз. Аборигены молча взирают на непонятное чудо. Только Бар, живший рядом с ней два года, смело подходит и похлопывает капсулу по круглому боку, приветствуя, словно старого знакомого. «Что будем делать, сэр? И как они умудрились протащить ее триста метров?» Тиландер задумчиво обходит капсулу, косясь на колья с черепами. «Я думаю, Герман, что дикари из нее сделали идола, божество». «Не удивлюсь, если здесь происходили жертвоприношения и к ней приносили еду. Для них это диковинка, нечто непостижимое их пониманию». «Это диковинка даже для меня», — американец задумчиво почесал затылок. «Не могу представить, сколько она весит и что за металлы использованы». При этих словах Тиллендера словно щелкнул тумблер в моей голове и я автоматически отчеканил фразы, которые заучивали во время учебы. Спускаемый аппарат СА, масса 2,8 тонны, максимальный диаметр 2,2 метра, длина 2,16 метра, объем по внутренним герметичным обводам обитаемого отсека 3,85 метра кубических. Свободный объем 2,5 метра кубических служит для размещения экипажа на участке выведения союза на орбиту. При управлении космического корабля в полете по орбите, во время спуска в атмосфере, парашютирования, приземления, герметический корпус имеет коническую форму, в нижней и верхней частях, переходящую в сферу. Для удобства монтажа аппаратуры и оборудования внутри спускаемого аппарата лобовая часть корпуса выполнена съемной. Когда посмотрел на американца, увидел, что тот стоит, открыв рот. Вспомню, что так и не ответил на главный вопрос американца. Добавил, корпус спасательной капсулы состоит в основном из алюминиевого сплава с добавлением бора, титана, меди и марганца, чтобы предохранить корпус от перегрева во время вхождения в атмосферу. Имеется наружная теплоизоляция на основе оксида кремния и керамики. Больше у Тиландера вопросов не было. Я вскарабкался и попробовал открыть гермозатвор. За четыре года бездействия под открытым небом и дождями гермозатвор немного прикипел, но после ударов камнем по нему стал поддаваться. Я открыл люк, и на меня отдохнуло спертым воздухом, с запахом сырости. Трос, которым я привязал капсулу к валуну, дикари развязать не сумели. Да и откуда им знать тонкости рыбацкого штыка, этого самого надежного узла? Трос лежал у основания капсулы, на нем были видны следы попыток его перерубить, но такие тросы металлическим зубилом перерубить сложно, а пробовать каменным топором и вовсе безнадежное дело. «Герман, если дикари смогли ее дотащить сюда, неужели мы не сможем вернуть ее на берег?» Я спрыгну с капсулы на мягкую землю. «Сможем, сэр, ее можно катить, но вначале придется проделать широкий проход в этом кустарнике». Сейчас пошлю за матросами, пусть начнут рубить прямо сейчас, потому что работы здесь предстоит немало. Хорошо, дотащим до берега, потом столкнем в воду. Она плавучая и герметичная, сможем буксировать без проблем. А пока уберите эти коли и черепа, они меня раздражают. С этими словами я вырвал ближайший кол с черепом и отшвырнул подальше. Работы предстояло немало. Мало того, что кустарник разросся и стал гуще, так и вокруг капсулы уже выросли молодые деревца, которые тоже придется срубить. Дав людям полчаса, чтобы закончили трапезу, я вместе с Маа наведался в ледник, прихватив пару факелов. Ледник был пуст. При эвакуации там еще оставался китовый жир, для которого у нас просто не хватило емкостей. Либо дикари утащили, либо кто-то из хищников полакомился. Снова вышел на выступ обрыва. Стадо антилоп паслось в долине, перемещаясь в сторону реки. Надо бы сходить на охоту, чтобы полакомиться свежим мясом, но вначале надо распределить людей, чтобы начали работу». Охота может подождать и до завтра, потому что нам понадобится минимум пара дней, прежде чем сможем тронуться в обратный путь. Оружия у нас было много, а вот рабочих инструментов в виде топоров оказалось всего три. Пришлось мне и Тиландеру одолжить свои мечи, чтобы работа шла быстрее. В прошлый раз у меня был мачете из высококачественной стали, но мне потребовалось несколько дней, чтобы прорубить полосу шириной в метр. Сейчас просека нужна была шириной в три метра, чтобы дотащить капсулу к берегу ума не приложу. Как дикари умудрились протащить ее сквозь мою узкую просеку, если только не обдирали свои тела колючками, подминая кусты. Но у меня не было желания ранить своих людей. Да и в принципе особой разницы нет рубить ее в метр или в три метра шириной. Просто чуть больше работы, а людей у нас как раз хватает. Рубить просеку сквозь кустарник закончили уже в сумерках. Снова разложили два костра, чтобы все могли сесть сразу и поесть. Двоих матросов отправил на обрыв, чтобы следили за долиной. Теландер организовал трехчасовые смены, а я с удовольствием растянулся на земле, подстелив шкуру. Давно не приходилось спать на открытом воздухе. Не знаю, что было тому причиной, но именно в этом месте мне всегда спалось хорошо. Воздух был насыщен запахом соли и свежести. Где-то далеко кричала ночная птица. Миллионы звезд усеяли ночное небо, мерцая разноцветными огоньками. Утром проснулся свежим и отдохнувшим. Бар уже разжег костер и жарил остатки мяса, что мы добыли еще на Родосе. Поведя носом, почуял еле различимый запах гниения. «Бар, мясо испортилось. Давай лучше сушеного. А чуть позже я схожу на охоту, Смаа». Бар послушно выкинул остатки нашей добычи и, порывшись в мешке и шкуры, выудил длинные тонкие ломти сушеного мяса. «Доброе утро, сэр!» Теландер присел рядом и спросил Бара. «Опять сушеное?» «Свежее испортилось, Герман. Сейчас поставим людей тащить капсулу и схожу на охоту». Я побрел к ручью, чтобы умыться. Ручей за четыре года стал меньше и больше напоминал родник. Вода была ледяная. Почувствовал, как разгоняется кровь по телу, и начинается прилив бодрости. Понемногу к костру присаживались матросы, и, получив свои микроскопические пайки мяса, принимались жевать. Чувство голода было написано на большинстве лиц. Нельзя откладывать с охотой. Не стал спорить с внутренним голосом. Голодный работник неэффективен. Все его мысли заняты едой, и он не способен рационально думать и работать. Когда матросы заморили червячка, отправились к капсуле всей толпой, оставив двоих на акуле. От идеи повалить капсулу на бок и катить пришлось отказаться. Узкая на верхушке и широкое в основании она не будет катиться, а будет закатываться в сторону, что будет бесполезной тратой времени и сил. Решили срубить молодые деревца и, используя их как рычаги, толкать капсулу к берегу, сантиметр за сантиметром. Когда рычаги из стволов деревьев были готовы, подсунули их под основание и, навалившись всем скопом, сдвинули капсулу сантиметров на 30. Убедившись, что дальше могут справиться без меня, подзываю Маа и Гау, чтобы отправиться на охоту. Тиландер бросает на меня жалобный взгляд. Когда мы втроем отошли от капсулы, сдвинуть ее удалось на меньшее расстояние. Одного надо оставить. Но кого? Оба прекрасные лучники, но Маа все-таки снайпер. Гау, ты оставайся! Со мной пойдет Маа! Забираю свой меч, с которым со вчерашнего вечера работал Гау, и который он с утра точил. Поправляю пистолет в поясной кобуре, Ловлю взгляд Бара. «Нет, Бар, мы недалеко и недолго. Подстрелим добычу и вернемся. Маа – лучший снайпер. Нам надо дотащить капсулу к берегу. А каждый человек сейчас нужен Герману». «Макса, я скажу на лодку, возьму еще стрелы». Маа смотрит в ожидании ответа. «А сколько у тебя стрел с собой? Пять? Хватит, Маа». Нам всего нужна одна антилопа. Не будем терять времени, чтобы к обеду могли накормить людей свежим мясом. Пошли. Я направляюсь в сторону обрыва. Нет смысла гонять его за стрелами. Антилопы вчера спасли совсем рядом. Амаа может уложить ее с 50 метров одним выстрелом. Бар молча догоняет меня и хватает за руку. Стряхиваю руку. Бар, это максимум час времени. Лучше помоги Герману. Мы скоро вернемся. Выйдя на обрыв, оглядываюсь. Вчерашний стад антилоп находится очень далеко, почти у самой реки. На мгновение мелькнула мысль, что расстояние большое и может отложить охоту. Но вспомнив лица, с которыми матросы ели сушеное мясо, вздохнул и начал спускаться в долину. Жаль только Маа, которому придется тащить на себе антилопу несколько километров. Через час мы были в нескольких сотнях метров от стада, которое медленно брело к воде. Видимо, пришло время водопоя. Маа вышла на убойную позицию, когда до реки оставалось около ста метров. Трень кнула тетива, и стрела ушла в жертву. Крупная антилопа наклонила шею, и стрела, прилетев мимо, попала в живот, стоявший за ней. Мгновенно все стадо сорвалось с места и помчалось вправо, в сторону каменной гряды и скрылось за поворотом. Раненая в живот антилопа бежала, заметно отставая, но и она скрылась за поворотом, отстав от стада на пару сотен метров. — Ладно, Маа, возвращаемся, не будем ее преследовать. Сплюнул я на траву. Жаль было упускать добычу. Но именно сегодня мне не хотелось идти в ту сторону. Я все еще помнил, как именно за поворотом мы однажды напоролись на Кангов. И хотя ничего поблизости не указывало на присутствие человека, осторожность была в приоритете. «Макса, стрела попала ей в живот! Она не сможет убежать далеко! Пойдем, заберем ее!» Простительно и уважительно проговорил снайпер, весьма раздосадованный своим выстрелом. Я только открыл рот, чтобы жестко повторить свои слова, как подумал, что парень очень сильно будет переживать за свой неудачный выстрел. «Ладно, Маа, пойдем до поворота. Если антилопы там нет, сразу возвращаемся назад». Глаза у парня просияли, и мы зажигали вслед за убежавшим стадом. Дважды на пути попались пятна крови на траве, и, судя по количеству крови, ранение было серьезное. Завернув за поворот, я убедился, что Маа оказался прав. Антилопа лежала в двухстах метрах. Она подняла голову и, сделав гирильское усилие, смогла пройти около 30 метров, пока не завалилась, ломая стрелу, торчащую в животе. Когда мы подошли к ней, она попробовала поднять голову, но не смогла. Кровавая пена шла изо рта. Я перерезал ей горло, чтобы избавить от мучений. Антилопа оказалась крупной. Тащить ее неразделанной около 5 километров было бы трудно. И хотя мне не терпелось убраться отсюда побыстрее, вынужден был согласиться с Маа, что придется очистить ее от внутренностей, снять шкуру и отрубить голову, чтобы уменьшить вес. Это заняло не больше получаса, и все время, пока Маа работал, я стоял на готове, положив руку на рукоять пистолета. Но вокруг было спокойно, и я постепенно успокоился. Взвалив антилопу на плечи Маа, подобрал его лук и стрелы, и мы тронулись в обратный путь. Но не прошли мы и сорока метров, как Маа, идущий чуть сзади справа от меня, споткнулся и растянулся на земле. — Ты ослеп, Ма. фраза замерла у меня на полусловие. В спине лучника торчало копье, древко которого слегка подрагивало. — Канги! — мелькнуло в голове, и в следующем мгновении воздух взорвался дикими криками. — Арх! Арх! — из высокой травы со стороны реки поднялись около семи человеческих фигур которые сразу бросились влево, отрезая меня от моей долины. Еще пятеро показались сзади, буквально в 30 метрах. Они одновременно бросились в мою сторону, сужая круг. Целиться и стрелять из лука не было времени, да и снайпером я не был. Вырвав пистолет из кобуры, выстрел в ближайшего дикаря с широченной грудью и промахнулся. Следующим выстрелом попал ему в плечо, но гориллу это не остановило. Только третьим выстрелом попал в голову, и его туша осела, не добежав десяти метров до меня. Оставшимися четырьмя выстрелами убил еще двоих, и третьему попал в руку. Бросив пистолет, выхватил меч, потому что дистанция сократилась до нескольких метров. Первый же дикарь напоролся на клинок, который вошел ему в бочкообразный живот до рукояти. Дикарь повалился на меня, мешая выдернуть меч. И в этот момент что-то с невероятной силой обрушилось мне на голову, и свет погас. Капсулу дотолкали к окончанию полосы кустарника после того, как солнце миновало зенит. Только сейчас увлеченные работой Тиландер и Бар обратили внимание, что охотники не вернулись. Бар вышел на обрыв, но никаких следов своего зятя и Маа не обнаружил. Обеспокоенный, он быстро взял лук со стрелами и в одиночку бросился на поиски. Тиландер Гау и десяток лучников выдр догнали его лишь на полпути к скалам. Картина, представшая их глазам, была красноречивой. Вот здесь охотники разделывали добычу, когда на них напали. Трава везде была примята. В нескольких местах виднелись лужицы высохшей крови. «Здесь была жестокая схватка», — побелевшими губами прокомментировал американец, стараясь не смотреть на убитого горем бара. Первую гильзу и сам пистолет нашел Бар. Теландер проверил. Магазин был пуст. Макс сражался до последнего, но, похоже, они проиграли. Ему трудно давались эти слова. «Он жив! Мы найдем его!» Бар описывал широкие круги, пытаясь найти следы. Следы нашлись дальше. Там, где со скал сбегал ручеек и, разливаясь, стремился к реке. На влажной почве отчетливо виднелись следы примерно десяти человек. Широкие, с короткими пальцами – это не были следы Макса или Маа. Телендеру все было ясно, тем более он уже слышал от самого Макса про племя, с которым здесь раньше встречались. Тем не менее, поддавшись эмоциям и уговорам бара, они до самых сумерек шли по следу. Похитителей они не настигли. След временами терялся, и приходилось осматривать большую площадь, чтобы снова напасть на него. На место, где дикари останавливались для трапезы, погоня наткнулась утром. От увиденного зрелища американца стошнило. Везде валялись фрагменты человеческого тела или тел с кусками недоеденной плоти. Превозмогая тошноту и брезгливость, Теландер смог понять, что это останки одного человека. Не было возможности понять, чьи они. Не сохранилось ни одного клочка кожи или волос. Только остались жилы и совсем маленькие фрагменты мяса на позвоночнике. Немного в стороне высылась груда камней, которую Барс остервенением разбросал и наткнулся на три трупа дикарей, еще не тронутых разложением. Все стало на свои места, своих убитых дикарей похоронили, одного пленника съели, а второго либо унесли трупом, либо увели. Выдарь, тщательно исследовав следы, пришли к выводу, что людоеды ушли еще вечером. И хотя Теландер был уверен в смерти Макса, он все равно бросился в погоню. Через несколько часов на пути встретился участок почвы лишенной травы, на котором идеально четко выделялись следы людей, что прошли здесь недавно: мужские, женские и детские следы широких ног с короткими пальцами. Среди множества этих следов не было ничего, что могло принадлежать Максу или Маа. Теперь бесполезность погони осознал даже бар, который совсем пал духом. Оставалось только догнать и отомстить дикарям. Но людоеды по-прежнему пережали погоню на 10-12 часов. Теландер посовещался с баром и решил прекращать погоню. Они и так углубились в незнакомую территорию километров на сорок. «Простите, сэр, что не смогли вас уберечь!» Горестно молвил американец в пустоту, обращаясь в сторону уходящих седов. «Но я позабочусь, чтобы ваша семья не знала лишений, и память о вас не стерлась!» Обратный путь проделали молча, не останавливаясь даже для кратковременного отдыха. Еще полдня провели, прежде чем дотолкали капсулу до воды. Надежно закрепив тройконец троса на дракаре, Тиландер отдал команду, и весла опустились в воду. Медленно к выходу из бухты плыла акула, буксируя капсулу, которая отлично держалась на воде. «Прощайте, сэр! Да будет проклята эта местность! Где люди едят людей?» Американец махнул слезу с глаз. Впереди было возвращение домой и сохранение всего того, что создал удивительный русский парень-астронавт который, приземлившись с космоса в одиночестве, создал сетчатки цивилизации. Конец третьей книги. Продолжение следует. Для вас читал Кет. АК Эдуард Волушин. До новых встреч!